Над городом умирал осенний день. Сентябрь начался солнцем и свежим ветром. Наступала любимая пора Вадима Орлова. Московская осень всегда действовала на него живительно и добро. Он словно уезжал на курорт. Раньше, до Марины, Вадим уходил на бульвары или уезжал в Сокольники и часами ходил по опавшей листве. Сокольники – любимые их с Валерой места. Когда-то лет десять назад, если у Вадима выдавался свободный день, они уезжали туда к восьми утра. В парк только что начинали пускать. Он был свеж и глух. Гуляющие еще не появлялись, и они уходили к маленькому пруду. Смотрели на плывущие в черной воде красные листья и ждали, когда откроют чебуречную. Так начинался их день. Полный осени, солнца, разговоров. Они обходили все кафе и шашлычные. Пили пиво и кофе, да и кое-что покрепче пили. стараясь продлить этот счастливый осенний день. Вадим почему-то считал, что осень приносит ему счастье. Он не любил юга с его природой, похожей на театральную декорацию, и старался уйти в отпуск в октябре или ноябре. Под Москвой пустовали дачи, и он снимал дом на целый месяц, гулял по лесу даже в дождь. Пил кофе у окна, глядя, как в лужах пузырятся капли. Думая о Марине, Вадим понимал, что ему, наверное, придется отказаться от массы привычек. и, возможно, лишиться своего осеннего одиночества, которое он так ценил. Время должно все решить». Мысленно связывая их жизни, он иногда остро понимал, что все может кончиться внезапно, так же внезапно, как и началось. Машина остановилась. «Приехали», — сказал мрачно Филиппыч. «Вон она, прокуратура». Кабинет у Малюкова был маленький. Вообще, и Вадим это знал точно, почему-то именно правоохранительные службы ютятся в помещениях, не приспособленных для работы. Инспектора и следователи сидят в кабинетах вчетвером, а иногда случалось так, что всем одновременно приходилось допрашивать свидетелей. Но Малюков в прокуратуре большой чин, был старшим следователем по особо важным делам. Ему поэтому выделили отдельные апартаменты. На этот раз Малюков надел штатский костюм. Орлов сравнительно давно не видел его и сразу же обратил внимание, что Олег пополнел. «Олег!» — Вадим хитро прищурился. «Тебе самое время к нам переходить, скоро ты в этот кабинет не влезешь. Сидячая работа не для тебя». «При чем тут работа?» — жалобно ответил Малюков. «Курить бросил, так аппетит такой разыгрался, что дальше некуда жру и жару. «А ты не жри», — вспомнив сегодняшний обед, мстительно посоветовал Вадим. «Или к нам в столовую перед закрытием приезжай». Может, курить начать, а, Орлов? Вопрос чисто риторический, и я на него не отвечаю. Ваш хозяин у себя? Да, я говорил, он нас примет. Ну что, вроде дело идет к концу. Вадим постучал костяшками пальцев по столу. Плюнь через левое плечо. Три раза? Именно. Вы, сыщики, как бабы суеверные. Работа заставляет. Ты лучше скажи мне, подполковник Орлов, ты все бумаги взял? Все. Вадим положил на стол папку. «На что тебе этот Суханов сдался? Брат, он твой сын!» «Ты, Олег, действительно дурак или прикидываешься?» Маляков посмотрел на побледневшее лицо Вадима и сказал быстро «Пошутил я, понял? Пошутил! Пошли!» Маляков встал. Вадим взглянул на него и расхохотался. «Ты действительно здорово располся! Смотри, живот из-под ремня вываливается!» «Лучше иметь большой живот, чем маленький горб!» – отпарировал Олег. «Это ты прав, конечно, но все же жрать прекрати!» «А то не сможешь носить красивый мундир, гордость работников прокуратуры!» Они прошли по коридорам, поднялись по широкой старинной лестнице и оказались перед дверью с черной с золотом табличкой. «Ну?» – Малюков на секунду остановился. «Пошли, благословясь!» Секретарша не задержала их, и они вошли в кабинет. Прокурор Москвы, плотный человек с генеральскими звездами в петлицах кителя, махнул рукой, предлагая садиться. «Ну — насмешливо посмотрел он на Вадима. — С чем пожаловали? — За правдой. — Ишь ты, как красиво, я бы сказал торжественно. Малюков мне докладывал, но слова к делу не пришьешь. Вадим положил на стол папку. Прокурор надел очки, раскрыл ее и начал читать. Он читал внимательно и долго, усмехаясь про себя, что-то подчеркивая красным карандашом. Вадим наблюдал за ним, и на душе его становилось скверно. Он взглянул на Малюкова, и тот успокаивающе закивал головой. Видимо, еще ничего особенно тревожного не происходило. И Орлов начал мысленный спор с прокурором, проговаривая аргументы за себя и за него. Он даже успел придумать несколько вполне точных, правда, с некоторым пафосом фраз. «Так о чем же вы хлопочете, Вадим Николаевич?» Прокурор отложил бумаги, снял очки. «Валентин Суханов не виноват. Постойте, дорогой подполковник, вы же юрист, серечь правовед». Никто не отменял решение суда. А потом им совершено повторное преступление. Побег. Понимаете? Вадим сразу же забыл все красивые слова. Он явился с повинной, помог нам. Все это учтет суд при пересмотре дела. Но для него сегодня тюрьма, крушение всех надежд. А вы думаете, что за побег он не будет наказан? Я этого не думаю. — Вот и слава богу, то мне пришлось бы принять у вас экзамен по уголовному праву. Так что же будем делать, Малюков? Случай действительно необычный. Ведь если мы откажем, он на нас жаловаться пойдет. — Пойдет? — Этот, — Малюков кивнул в сторону Вадима, — этот может. — Напугал ты меня, Орлов, поэтому решение мое таково. Возьмешь, Малюков, у Суханова подписку о невыезде до суда. А там пусть и решают его судьбу. Прокурор встал, улыбнулся, протянул руку Вадиму. а ты молодец орлов хорошо когда люди за правдой ходят когда они подходили к двери прокурор насмешливо сказал вслед малюкову про таких как ты олег моя дочь говорит что толстый живот не портит красивого лица вадим не выдержал и расхохотался глядя на растерянное лицо следователя прокурор встал из за стола подошел к ним смотри орлов я на себя ответственность беру за твоего суханова если он чего учинит то мне «Он не учинит», — ответил за Вадима Малюков. «Не тот человек». «Тот не тот, а шея у меня одна». «Правда, и у тебя, Орлов, тоже одна. Боишься?» «Нет». «Молодец. Жаль, что ты не у нас работаешь». Прокурор крепко пожал ему руку. В кабинете Малюков, просительно поглядев на Вадима, спросил «Ты есть не хочешь?» «А что?» «Тут неподалеку кафе хорошее есть». «Не хочу, да и тебе не советую». «Да чего же жрать хочется?» Поедем, оформишь подписку и иди хоть в Арагве. Ты сошел с ума, рабочий день кончился. Что ты подождать не можешь? Я-то могу. Но Стрельцов у него на квартире сидит как пришитый. Ну и прекрасно, — обрадовался Маляков. Пусть он его сюда привезет. Нельзя. До завершения операции Суханов не должен выходить из дома. Твоя правда. Машина есть? Вопрос неуместный. Снимаю. Но все равно после пойдем есть. Тогда пойдем ко мне, я тебя накормлю. «Ты накормишь. Валерк приготовил». «А по рюмке?» «Найдем». Машина опять въехала в знакомый двор и остановилась у подъезда. «Твой Суханов живет явно не по чину», сказал, вылезая из машины Малюков. «Это квартира его отца». «Все равно. Он позорит своим поведением память тех, чьи лица высечены в камне на фасаде этого строения». «Ладно, пошли». Они поднялись на шестой этаж. Вадим нажал кнопку звонка. За дверью послышались шаги, и она открылась. Мать Суханова посторонилась, пропуская их. В коридоре, расставив ноги, словно шериф из Вестерна, стоял Стрельцов, положив руку на пистолет, торчащий за поясом. «Здравствуй, Алеша!» «Здравствуйте, Вадим Николаевич!» «Как дела?» «Все нормально!» Из комнаты появился Суханов. Он настороженно смотрел на Вадима. «Пора?» – спросил он. «Я ваш следователь», – сказал Малюков. «Решением прокурора города вам избрано в качестве меры пресечения...» «Подписка о невыезде до суда». «Что это, Вадим Николаевич?» спросила Суханова дрогнувшим голосом. «Хорошо это», — засмеялся Вадим, — «очень хорошо». «Исходя из сложности оперативной обстановки по делу, я обязан допросить вас, свидетель Суханов, здесь». «Хорошо, где вам удобнее?» «Пройдемте в мою комнату». Суханов и Малюков ушли в комнату и закрыли дверь. «Вы разрешите мне позвонить?» спросил Вадим. «Конечно, ради бога». Он взял трубку, набрал номер Марины. «Ты поезжай ко мне, приготовь чего-нибудь с Валеркой, я приеду не один». Он повесил трубку и улыбнулся Стрельцову. «Кончилось твое заточение, завтра работать начнем». Мать Суханова принесла кофе и ушла к себе, оставив Вадима и Стрельцова в гостиной. «Вадим Николаевич», — спросил Алеша, — «вышли?» «Вышли». «Серьезная группа?» «Посмотрим». В их профессии не было серьезных и несерьезных групп. Когда Вадим работал в райотделе, они поехали вдвоем в нижние котлы задерживать восемнадцатилетнего пацана, проходившего по делу о разбое. Но, войдя в квартиру, увидели матерых здоровых ребят, тупо и зло пьяных. В тот вечер Вадим получил вторую за службу на живую рану и провалялся месяц в госпитале. Черт его знает этого долгушина. Он для Орлова был человеком-оборотнем, а такой способен на все. Потом этот Каин. Кличка-то какая-то сволочная. Вдруг он законник из старых. Из тех, кому терять нечего, потому что за спиной, словно мешок, висят нераскрытые пока преступления. Все может быть. Поэтому операцию необходимо провести ювелирно, тихо и без потерь. Им хватит одного фамина, который хоть и пошел на поправку, но из милиции врачи вполне могут его списать. А жаль, хотя сейчас многие говорят, что пришло, мол, время образованных людей, в милиции всегда было одно время – людей мужественных и честных. Часы пробили семь, потом восемь. А Малюков еще не выходил из комнаты. «Как вел себя Суханов?» спросил Вадим Стрельцова. «Сначала о чем-то разговаривал с матерью, потом ушел к себе в комнату и не выходил». «А ты что делал?» «Телевизор смотрел, все подряд. Тоже занятие. Я заснуть боялся, товарищ подполковник». Наконец распахнулась дверь, и густой баритон Малюкова заполнил квартиру. «У нас все!» «Валентин Андреевич, Вадим подошел к Суханову. Мы уезжаем». Я прошу вас обещать мне, что до моего звонка вы никуда не выйдете из квартиры. Это необходимо нам для успешного завершения дела. Обещаю. Я вам верю. Всего доброго. В машине Малюков, повернувшись на переднем сиденье, сказал Орлову. «Вот уж не знал, что ты такой человеколюб. Странная черта для работника розыска. Ты, видимо, путаешь уголовный розыск с какой-то другой организацией. Я в данный момент боролся не только за Суханова. А за кого?» — с спросил Малюков. — За тебя, за себя, за всех нас. Ты, видать, к старости стал сентиментальным. Я помню, как ты колол Николаева. Николаев — бандит, насильник убийца. Не надо путать его с такими, как Суханов. Тебя не переспоришь. А ты и не спорь. Дверем открыла Марина. Малюков на секунду смешался, потом хмыкнул, понимающе. Олег Малюков, — представился он. — Мне приходится работать вместе с Вадимом. — Марина Денисова. Ну вот мы и познакомились, Марина, а то что-то наш друг несколько застеснялся. Он еще не привык, Олег. Мойте руки и к столу. В ванной Маляков посмотрел на Вадима и неодобрительно покрутил головой. О таких делах предупреждают, я бы цветы купил. В комнате их ждал накрытый стол, и хотя на нем не было ничего необычного, он выглядел сказочно. Они сели за стол и ели необычайно вкусную печеную картошку, помидоры и соленые огурцы, яичницу с колбасой. И водки они выпили из запотевшей, покрытой изморозью бутылки. Потом пили чай и говорили о книгах и фильмах, о грибах, рыбалке. Только о работе они не говорили, но, тем не менее, помнили о ней. Малюков ушел, а Марина осталась убираться. Вадим проснулся среди ночи. В комнату падал зыбкий свет фонаря. Марина спала, положив голову ему на руку, и он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Лицо ее в этом ночном свете казалось особенно красивым. И впервые он подумал о том, что счастье его окажется недолгим. Ему захотелось курить, и Вадим начал осторожно освобождать руку. Наконец ему это удалось, и он, встав, подошел к столу и взял сигареты. Телефон звякнул и подавился. Вадим успел снять трубку. «Орлов?» «Это Калугин». «Да, Игорь». «Есть новости, Я могу приехать?» Вадим взглянул на часы. Фосфор стрелок застыл на двадцати минутах четвертого. «Вы один?» «Да». «Жду». Когда он обернулся, то увидел Марину, сидящую на кровати. «Ты уезжаешь?» «Нет, приедет мой помощник». «Орлов, а так будет всегда?» «Иногда да». «Ты будешь стрелять, выпрыгивать из-под машины, летать, а ночью к тебе будут приезжать сотрудники?» «Это издержки нашей профессии». Вадим привычно быстро одевался. «А на столе вместо цветов всегда будет лежать пистолет», грустно сказала Марина. «Нет, почему же, я буду покупать цветы». Значит, все это окажется вместе. К чему этот разговор, Марина? Ты же знаешь, что я работаю в угрозыске, а не в филармонии. Если бы я работал там, то на столе лежала бы скрипка. Это все очень грустно, Вадим. И особенно грустно, потому что я тебя люблю. Не вижу связи. Просто я уже вижу перспективу. Она пугает тебя. Во всяком случае, не радует. Я не уйду со своей работы. Я знаю. В прихожей раздался короткий звонок. Вадим вышел и открыл дверь. На пороге стоял Калугин. «Прошу простить за поздний визит», — улыбнулся он. «Вернее, заранее. Пусть так. Куда мне пройти? Пойдемте на кухню». Калугин сел у стола, а Вадим поставил на огонь джезву. «Сейчас попьем кофе». О, «Хорошо бы. А выпить нет ничего? А вы разве не за рулем? На этот раз нет». Вадим пошел в комнату, открыл шкаф, взял бутылку. Он старался не смотреть на Марину, слишком знаком ему подобный разговор. Ты скоро? спросила она. Не знаю. Твой друг хочет есть? Мы попьем кофе. Вадим вышел, плотно прикрыв дверь. Кофе уже был готов, и Калугин разливал его по чашкам. Вадим налил коньяк в бокал Калугину, подумал и плеснул немного себе. Калугин выпил коричневую жидкость залпом, сделал маленький глоток кофе. Вроде я пришел в себя. Теперь одели. Каин это долгушин. Не понял. Каин Долгушин. Вадим засмеялся. Вы что веселитесь? Я-то больше всего боялся этого таинственного Каина. Мы установили, Калугин отхлебнул еще кофе, что настоящая его фамилия Хамутов. Вы шутите? Нет, Хомутов его старший брат. Родители их развелись в 1930 году. Отец забрал старшего себе, младший остался у матери. Потом она вышла замуж за инженера Долгушина и переехала в Москву. Так Юрий Степанович Хомутов стал Юрием Петровичем Долгушиным. Но кличка откуда? Это работа Хомутова. Пока мы ничего не знаем, как братья нашли друг друга. Знаем только одно. Каина придумал Хомутов, чтобы пугать им своих сообщников. Так родился миф. Его боялись. Во всяком случае, им пугали коллекционеров. Да, действительно, говорят, наука умеет много гитик. Теперь о Долгушине. Вам известно, что Хомутов ушел к стенке молчком. Более того, у него ничего не нашли. Мы со Смолиным предполагаем, что все деньги и ценности переданы Долгушину. Странный у нас клиент. Искусствовед, книги. Я навел справки. Сам Юрий Петрович может написать только заявление в баню. За него работали негры. Как то Почему тогда они не писали для себя? Долгушин отдавал им весь гонорар, плюс оказывал массу услуг. Книги и статьи были его общественным лицом. Но премия, звание... Это действительно было. но в те страшные годы подобные вещи делались очень легко. Мне, Игорь, кажется, что я вижу многоцветный сон. А вы пейте, шеф, и проснетесь. Любопытно, как вы узнали о неграх. Случайно. Наружное наблюдение сообщило, что нынче Долгушин встретился с неким Григорием Мазиным. Дальше дело техники. Постойте, я же приказал. Его никто не допрашивал. Просто мы со Смолиным в кафе сели с ним за один стол. Он-то и находясь в средней степени опьянения, как любят писать в наших протоколах, Поведал нам эту трагическую историю. Но почему вам? Во-первых, он был пьян. Во-вторых, мы угостили его. В-третьих, это самое основное, я вместе с ним учился. Он знает, где вы работаете? Конечно, нет. Он и подумать не мог, что я искусствовед в штатском. Сначала Долгушин писал в соавторстве с Андреем Мининым. Я уверен, что он писал, а Долгушин пробивал. Потом Минин защитился, стал известным искусствоведом. а у Долгушина образовались разные соавторы. Десять лет назад начали появляться статьи, подписанные только его фамилией. Потом пришло время книг. Вы проверяли это в Ленинке? Да, у меня есть список всех его публикаций. Десять лет назад в Москве появился Хамутов. Приблизительно в это же время и начался творческий расцвет Долгушина. Калугин не договорил, в прихожей хлопнула дверь. Простите, Вадим встал. Дверь комнаты была открыта, Вадим вошел, зажег свет, Марины не было. Он вернулся на кухню, налил себе в бокал коньяк, выпил. Калугин внимательно, с сочувствием смотрел на него. «Простите, Вадим Николаевич, видимо, мой приход был не совсем ко времени. Но вы сами несколько дней назад сказали о новостях сообщать в любое время». «Все правильно, Игорь, все правильно. Тогда, если вы позволите, я пойду. Все новости вам известны». Вадим проводил Калугина, вошел в комнату и погасил свет. Он лег в постель. Наволочка пахла Мариниными духами. Вадим взял сигарету, закурил. Затянулся пару раз и погасил. «Спать!» — скомандовал он себе. «Спать! Впереди тяжелый день!»